Отряд второй Сальпы. Талеасея. Эти полупрозрачные, свободно живущие в море животные замечательны своим развитием, так как у них очень подробно прослежено было чередование поколений. Тело сальп обличено в мантию, хотя и прочную, но настолько прозрачную, что через нее свободно можно наблюдать почти все жизненные процессы животного. Внутренняя организация сальп очень интересна. Спереди находится отверстие, через которое животное втягивает воду, которое попадает затем во внутренние жабры и снова выходит через другое отверстие. Кишечный канал сосредоточен в передней части тела и завит в клубочек. А впереди его находится большое сердце, от которого расходятся кровеносные сосуды, разветвляющиеся в жабрах. Кровь прозрачная и почти бесцветная, как вода. Центр нервной системы представляется в виде нервного узла, который помещается над передним отверстием, а несколько выше его замечается в виде маленькой точечки «глаз». Различные особи срастаются между собой посредством особых отростков. Каждая особь имеет гермафродитные половые органы. Из яиц развиваются зародыши, из которых каждый может произвести колониальную цепочку путем образования почек, но отдельные особи никогда не откладывают яиц. Подобно пирозомам, сальпы могут испускать свет, который, однако, несколько слабее – и исходит из наружного слизистого слоя. Явление свечения у них рассматривается как процесс окисления или сгорания под влиянием атмосферного кислорода. Сальп разделяют на два подотряда лентомышечных, десмомиария и кольцемышечных, цикломиария. К первым принадлежит большая сальпа, сальпа максима, у которой мускульные волокна соединяются в длинные тежи, расположенные вдоль тела. У кольца мышечных наоборот, мышечные волокна располагаются всегда поперечно. У последних из яиц развиваются хвостатые личинки, которые размножаются почкованием, но боковые почки, которые сначала образуются, не развиваются в зрелых особей, а служат лишь питательным материалом для срединных почек, из которых образуется второе поколение свободно живущих сальп.